Это зрелище навело на суеверных дикарей гораздо больший ужас, чем если бы они увидели самую пантеру. Они поняли, что кто-то напал на их товарища. Но кто именно? Этого они не могли постичь, и их испуганная мысль готова была приписать это страшное дело сверхъестественной силе. Они в ужасе бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга.